Глава 8 И снова она. Примерно на середине пути из Копхема в Рипли произошло чудесное событие. Точнее, чудесное поначалу, но неясное в конце. Мистер Хубдрайвер спустился с небольшого холма и увидел перед собой широкую поросшую вереском равнину, по которой среди великолепных сосен тянулась желтая дорога. На обочине, на расстоянии примерно полмили, Отчётливо выделялась маленькая серая фигурка, энергично размахивавшая чем-то белым. «Невероятно!» — воскликнул мистер Хубдрайвер, крепче сжимая руль. Глядя вдаль, он с новой силой налег на педали, наткнулся на камень, покачнулся, но удержался и, не веря собственным глазам, как можно быстрее помчался к заветной цели. «Не может быть!» Несмотря на вновь возникшую боль в коленях, наш герой изо всех сил крутил педали и держался абсолютно прямо. «Не может быть!» — повторил он с каждой секундой, все больше убеждаясь, что чудо все-таки свершилось. «Господи, даже сейчас не уверен!» И совсем другим тоном добавил «Будь они прокляты, эти чертовы колени!» Однако он мужественно мчался вперед, тяжело дыша и, подобно липкой ленте, собирая на себя окрестных мух. Вскоре дорога пошла в гору, и сопротивление педалей заметно возросло. А на вершине холма, на расстоянии не больше сотни ярдов, стояла молодая леди в сером. «Она!» — восторженно подумал наш герой. «Совершенно точно, костюм все решает!» Последнее замечание соответствовало действительности значительно больше, чем думал сам мистер Хубдрейвер. Но сейчас прекрасная незнакомка уже не махала платком и даже не смотрела на него, а шла навстречу, ведя велосипед за руль и глядя по сторонам на живописные лесистые холмы Вейбриджа. Судя по всему, она даже не подозревала о существовании нашего героя, хотя он узнал ее с полной определенностью. На мгновение мистера драйвера посетило ужасное сомнение. Неужели белый платок померещился? Он едва не падал от усталости, взмок от пота, Покраснел и вообще чувствовал себя ужасно. Должно быть, незнакомка просто кокетничала, ведь платок определенно существовал. Что лучше, подъехать и потом слезть с велосипеда? Или сначала слезть, чтобы спокойно и уверенно подойти? Даже хорошо, что она смотрела в другую сторону, ведь если бы он вздумал приподнять кепку, то неминуемо упал бы. Возможно, молодая леди в сером заботилась о его благополучии. Размышляя об этом, мистер Хубдрайвер поравнялся с красавицей. Должно быть, его тяжелое дыхание уже донеслось до ее слуха. Он нажал на тормоз. «Стоять!» Правая нога описала в воздухе дугу, и он тяжело, неуклюже, но встал на твердую землю. Богиня взглянула на него с восхитительным удивлением. Мистер Хубдрайвер постарался любезно улыбнуться. Одной рукой удерживая машину, другой он приподнял кепку и грациозно поклонился. Во всяком случае, так ему показалось. Смущение ничуть не потревожило его, поскольку он не подозревал, что прядь потных волос свисает на лоб и едва не закрывает глаза. Да и вообще, прическа пребывает в плачевном беспорядке. Последовала вопросительная пауза. «Могу ли иметь удовольствие?» — вкратчего начал мистер Хубдрайвер но, вспомнив, что он человек свободный, внезапно переключился на аристократический тон. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» Молодая леди в сером прикусила нижнюю губку и очень мило ответила «Нет, спасибо». И приняла такую позу, словно собралась продолжить путь. «О!» — разочарованно произнес сразу упавший духом мистер Хубдрайвер. «Незнакомка вела себя непредсказуемо» и все же стоило попытаться исправить ситуацию. Может быть, все-таки кокетничает? Или он... Будьте добры, уделите мне еще минуту, попросил наш герой, едва красавица продолжила путь. Да, отозвалась она, искоса взглянула на него и, покраснев, остановилась. Я бы не остановился, если бы не вообразил, что вы... Э -э... «Помахали чем-то белым!» Он умолк. Молодая леди в сером посмотрела на него с сомнением. «Значит, все-таки видел. Но, кажется, он не бессовестный негодяй, готовый воспользоваться ошибкой, а простая невинная душа в поисках счастья». «Да, я действительно помахала платком», — подтвердила она. «Извините, жду друга, знакомого джентльмена». Красавица на миг зарделась. «Он тоже едет на велосипеде и тоже в коричневом костюме. А на расстоянии, сами понимаете?» «О, разумеется!» Тотчас подхватил мистер Хубдрайвер, мужественно борясь с горьким разочарованием. «Несомненно!» «Простите, пожалуйста», — продолжила незнакомка. «Из-за меня вам пришлось остановиться и все такое?» «Не стоит извинения, уверяю вас», — механически ответил мистер Хубдрайвер и перегнулся через сиденье, словно это был прилавок. Почему-то у него не хватило духу сообщить, что тот, кого она ждет, сидит на обочине с проколотой шиной. Пытаясь придумать, чтобы бы еще сказать, он посмотрел назад на дорогу, однако пропасть в беседе быстро и неумолимо расширялась. «Значит, больше ничего не желаете?» в отчаянии произнес мистер драйвер пытаясь найти выход в привычных клише. «Ничего не нужно, благодарю» решительно подтвердила молодая леди и тут же добавила «Это дорога на Рипли?» Именно так ответил наш герой. Судя по дорожным столбам, отсюда до Рипли еще примерно две мили. «Спасибо», — тепло поблагодарила она. «Большое спасибо. Я так и знала, что не ошиблась. Правда, я глубоко сожалею, что...» «О, не благодарите и не извиняйтесь», — остановил ее мистер Хубдрайвер и, на миг задумавшись, взялся за руль, чтобы забраться на сиденье. «Это я должен сожалеть...» «Имеет ли он право это сказать?» «Не слишком ли дерзко?» А ну и пусть!» «Должен сожалеть, что оказался не тем джентльменом!» Он попытался любезно, но многозначительно улыбнуться, однако почувствовал, что вышла кривая нахальная ухмылка и понял, что красавица обиделась, испытывая презрение к его нетактичности и стыд за собственную несдержанность. Он повернулся к ней спиной и стал неуклюже забираться на велосипед, потом безобразно вильнул и изо всех сил, нажимая на педали, поехал с мучительным сознанием, что выглядит ужасно. Но хорошо уже то, что удалось благополучно забраться на сиденье. Он побоялся обернуться, чтобы не упасть, но ясно представил негодование и презрение незнакомки, а себя почувствовал полным идиотом. В разговоре с благородной молодой леди следует проявлять тонкую деликатность, а он повел себя так, словно перед ним стояла какая-нибудь тигривая простушка. Непростительная оплошность. Почему он всегда ведет себя по-дурацки? А ведь по манере общения было нетрудно понять, что джентльменом она его не считает. Ей хватило одного взгляда, чтобы увидеть его насквозь. Нельзя было даже пытаться заговорить с такой девушкой. С ее образованностью не составило труда оценить, что он собой представляет на самом деле. До чего же красиво она изъясняется? Как изящно произносит слова? По сравнению с ее изысканной речью, сразу заметен его ужасный грубый выговор. К тому же это нелепая последняя фраза. «Для чего?» «Оказался не тем джентльменом». «Подумать только!» «Да еще назвал себя джентльменом!» «Что она о нем подумала?» На самом деле, молодая леди в сером забыла о мистере Хубдрайвере, прежде чем тот скрылся за поворотом, и вовсе не подумала ничего плохого. Откровенное восхищение и нескрываемое благоговейное поклонение ничуть ее не обидели. Она предавалась иным размышлениям. О том, от чего зависела вся ее дальнейшая жизнь. Видя велосипед, она медленно шла в сторону Лондона, но вскоре остановилась. «Ах, ну почему же он не едет?» — воскликнула она сердито и раздраженно топнула ножкой. И тут же, словно в ответ на ее вопрос, на холме среди деревьев показался другой человек в коричневом костюме. Он шел ей навстречу, тоже ведя велосипед за руль.